Глава четвёртая. Принарядилась. Сон её наценил, и цветную ленту в косе. Коса хороша, кстати. Может, ежедневное многочасовое ныряние способствует? Надо посоветовать столичным муницам полоскать волосы морскую водою. Тут он сообразил, что вряд ли когда ему выпадет такой шанс, и разозлился на мелкую хэнё, заставившую его об этом вспомнить. Бред, конечно, но бред весьма болезненный, заставивший его ускорить шаг, невзирая на дряхлость старшей спутницы. Лишь сообразив, что отцу придётся очень долго ждать приглашённых, ну что за небывалое причуда Сон Йон, скрипя сердце, взвалил старуху на спину. Благо никто не видит. Да ещё и младшая ехидная Хэньо потеряла дар речи. Жаль, что не навсегда. Немой бы её скорее замуж взяли. Впрочем... Обе поклонились бывшему министру с должным почтением. Уж за этим он проследил бдительно. Странно, но отец, всегда державшийся холодно и отстранённо, даже с родственниками и с проверенными соратниками, поизучав несколько минут лицо старшей гостьи, вдруг улыбнулся и перешёл на самый сердечный тон, какой только возможен для столь сдержанного, высокомерного человека. Минхва подносила скудное угощение – Большая часть его была добыта проворными, смуглыми руками как раз этих двух ныряльщиц. Перехватывая её взгляд, Сон ён понимал, что служанка в таком же замешательстве, как и он сам. А ещё он замечал, как молчаливая, вот так неожиданность, Хана переводит глаза с него на отца. Надо полагать, в попытке найти что-то общее в их чертах. Не находила, да и не могла найти. Старики... Сон Йон сейчас невольно относил к ним и заметно сдавшего за ужасные месяцы отца, разговаривали оживлённо, обсуждая погоду, ноющие кости. Поругивали непочтительную молодёжь, бессовестно забывающую обычаи предков. То ли в наше время. Он даже представить не мог, что министр Ким способен так запросто болтать на пустяковые темы. И с кем ещё? Может, причиной тому накопившееся одиночество когда вместо кишащей людьми столицы постоянно видишь только троих — слуг и собственного сына. А может, виноват некий напиток, который прихватила с собой старая хэньо? Та разливала его крохотными порциями, приговаривая, что всё токмо ради здоровья господина Кима. Им с мелкой не наливали. Наверное, возрастом не вышли. Или попросту жалели целебный напиток. Уж больно мал был принесённый сосуд. Девушка сидела в углу, за отдельным столиком, вела себя чинно, ела и пила, вежливо отворачиваясь, но при этом не спускала внимательного взгляда с необычных собеседников. Глаза, цвета чуть недоспевшей смородины, в полумраке комнаты посверкивали чистыми белками. Поймав себя на том, что ни с того ни с сего оценивает внешность какой-то простолюдинки, молодой человек встряхнулся. «Что это с ним?» Сказывается отсутствие хорошеньких, достойных женщин. Ведь в столице он был окружен первыми красавицами двора, не говоря уж о частенько посещаемых веселых домах. Воспоминания столь же сладкие и будоражащие, как и горькие, когда он возвращался к настоящему. «Ну что ж, дети мои», — услышал Сон Йон, непривычно бодрый голос отца. «Идите погуляйте, дайте старшим поговорить». «Да-да» тут же подхватила старуха. «Погуляйте, повеселитесь. Что вам с нами, стариками, рассиживаться? Внучка, покажи пареньку тут всё». Ханна замерла, не успев до конца подняться. Взглянула бабушке в глаза. Переспросила. «Всё-всё? Всё». Девица отвесила поклон опальному министру и метнулась к выходу. Только коса юбка взлетели. С недаемой любопытством и о чём же отец собирается секретничать со старой ныряльщицей, Сон Йон направился следом. Мелкая стояла во дворе, нетерпеливо постукивая носком потёртой туфли. Да и юбка, хоть и чистая, и тщательно выглаженная, тоже новизной и моды, даже провинциальной, не блистала. Ханна кинула на него враждебный взгляд и, круто повернувшись, направилась прочь. Скомандовала через плечо. «Иди за мной!» и с досадой кинула в воздух. «И почему я должна это делать?» Сон Йон двинулся следом, скорее заинтригованный, чем раздраженный поведением, за которое в иное время и в ином месте быть бы той нещадно битой. Наверное, его снисходительность объяснялась сегодняшним удивительным поведением отца. Или он просто начинает привыкать? «Как думаешь, о чем таком секретном они болтают?» спросила Хана, вскоре тоже сменившая гнев на милость. «Значит, есть о чём», — сдержанно отозвался Сон Йон. «Не привык он обсуждать действия и поведение отца с кем бы то ни было. И не будет». Девчонка метнула на него взгляд из подлобья Буркнула. «Надеюсь, речь пойдёт не о сводовстве». Он даже споткнулся. «Что?» И, закинув голову, расхохотался так громко и искренне, как не смеялся, наверное, уже полгода. от души да слез отсмеявшись и протерев повлажневшие глаза обнаружил что мелкая охню склонив голову набок вглядывается в его лицо констатировала с облегчением значит нет ну вот и слава небесам уж больно ты мне не к душе и повернувшись поскакала с козьей легкостью по каменистым уступам сонньон шел за ней недовольный это были его слова «Это он должен был сказать, что не взял бы ее даже в качестве распоследней наложницы. Уж слишком это мелкая шустрая. Ты ей слово, она тебе десять. До таких, что потом еще долгое время продолжаешь спорить и доказывать. Даже в ее отсутствии». «Эй, куда мы?» — окликнул он, увидев, что девчонка направляется в гору. «Мне бы не хотелось оставлять отца надолго». «Пока с ним моя бабушка, ничего не случится», — беспечно отозвалась Хана. Развели на тебе показать всю округу. Давай, ногами шевели. Они же у тебя длинные. Чего же ты тогда плетёшься так медленно?» Сон Йон скрипнул зубами и поклялся не говорить больше ни слова. Всё его воспитание, все привычки повелевали отвесить дерзкой девице о плеухе, а то и вовсе разложить и выпороть плетьми, чтобы научить почтительности и умение удержать язык за зубами. А здравый смысл напоминал, что всё вокруг изменилось а значит, должен меняться и он сам. Чтобы понять, как именно, надо ждать, терпеть и наблюдать. Они остановились, только добравшись до вершины. «Смотри, вон становище призраков, то есть твой дом!» Сощурившись, Сон Йон различил темный прямоугольник. Отсюда, с горы, все было в туманной дымке. Или они уже добрались до самых облаков? Хана показала сверху уездный город, которым ему предстояло теперь провести неизвестно сколько времени. Неужели всю жизнь? Дома, кузницу, тюрьму, чиновничью усадьбу, склады, уступы возделанных полей на склонах, проведенные к ним ручьи-каналы. Чуть левее на горе стоял буддийский храм. — Смотри, — снова сказала Хана, — видишь вон ту дорожку? С берега ее почти незаметно. Ориентир – старое высохшее дерево у самой горы. Запоминай, может, придется пробираться в темноте, без огня. Она ведет к пещере. В убежище всегда есть вода и еда на пару-тройку дней. Убежище? Мы прячемся там, когда приплывают пираты со стороны Вен. На ваш берег приплывают японцы? Проклятые кривоногие. Охотники на людей. Берут в рабство грабят. А как же войска, флот? Они что, не защищают остров? Девушка смотрела на него во все глаза. Какие там войска? Солдаты охраняют только склады и почтовую станцию с хозяйством. Там, выше по реке. Мы-то им для какой надобности? Солдаты слуги короля и страны. Крестьяне и рабы тоже принадлежат королю и стране и, значит, являются ценным имуществом. Но Сон Йон прикусил язык. Так-то оно так. Но он никогда не бывал раньше в провинции. Так глубоко в провинции. И представления не имеет, как тут обстоят дела с охраной морских рубежей от вечно недружественного соседа. Кажется, у него будет время и возможность узнать это на практике. Закрывая и открывая глаза, Сон ён изучил и затвердил вехи, указывающие на тропу бегства как быстро они с отцом и немолодыми слугами сумеют добраться до убежища. Надо будет несколько раз пройти по ней, чтобы при необходимости суметь отыскать даже в темноте. «Запомнил. Что еще?» Девчонка опять на что-то разозлилась. Направилась вниз теперь уже по полному бездорожью, трава и камни, кинув через плечо. «Ума не приложу. Что это бабушке в голову втемяшилось?» Ты же наверняка из тех, кто саму подводную ткачиху поймает за ради её слёз». Сон Йон поддакнул ей в спину. «Спасибо за подсказку. Слёзы её, пленные, превращаются в жемчуг. Как раз кстати будет». Девчонка выпалила что-то на местном варварском наречии. Он был уверен, что ругательство, но поостерегался спрашивать. Иначе бы пришлось применять какие-то меры, а это сейчас не кстати. Что еще велела показать старая хиньо? Тайную оружейную палату? Местную сокровищницу? Вскоре ему стало недоверсий. Обувь скользила на мокрой от недавнего дождя и тумана траве. На каменной реке, неподвижно текущей вниз, встречались такие валуны, что приходилось их не преодолевать, а обходить, чтобы не полететь вниз и не свернуть себе шею. Зато привычная девчонка по-прежнему скакала горной козой еще и оглядывалась, посмеиваясь над запыхавшимся столичным жителем. Лишь из-за этих ее насмешек Суньон стискивал зубы и удерживался от вопроса, когда же они придут и куда. Наконец, путеводная коза остановилась. Жестом приказала хранить молчание, еще и по сторонам огляделась. Раздвинув ветки кустарника, поманила его за собой и скрылась под козырьком скалы. Холод, запах влажной земли и сырого камня. Сквозь узкую расщелину сверху в неглубокую пещеру пробивался дневной свет, и Суньон разглядел, как девчонка обходит выложенный старой кладкой колодец. Это случайно не здешняя тюремная яма? Не собирается ли она столкнуть туда его самого? "Что ты там топчешься?" нетерпеливо спросила Хана. "Иди сюда". Присматривая за ней одним глазом, с подобной особой осторожность лишней не будет, молодой человек заглянул вниз. Яма была глубокой, но не тёмной. Прямо над ней расщелина расширялась, и вода изнутри отсвечивала старым зеркалом. «Решила показать мне заброшенный колодец?» «Да смотри же!» Хана даже надавила на его затылок, когда он не послушался достаточно быстро. Сон не успел возмутиться, потому что зеркало дрогнуло. Сначала он подумал, это движутся их отражения, но вода заребила и по дну скользнула темная узкая тень. Опершись руками о бортик колодца, Сон Йон склонился ниже, вглядываясь. «Рыба? Нет, слишком большая и длинная для рыбы, разве что водная змея». «Змей?» Сон Йон медленно выпрямлялся, глядя, как прибывает вода в колодце и вместе с ней поднимается гибкая стремительная тень. Нет, обман зрения. Вода по-прежнему оставалась далеко внизу. Эта поверхность ее струилась и дрожала, выпуская из глубины гигантскую черную змею. Гадина двигалась так споро и уверенно, будто забиралась вверх по дереву, а не по каменным стенам колодца. Сон Йон следил за ее приближением, словно зачарованный. Лишь когда змейная голова, большая, размером с голову ребенка, достигла бортика, вздрогнул, отшатнулся, попятился и увидел, что девушка непринужденно протягивает змее руку, как бы предлагая поздороваться, да еще и воркует при этом. «Что, соскучился бедненький? Давненько тебя не навещали?» Змея уложила голову на ладонь Хэньо. Может ли рептилия смотреть в глаза человеку? Это смотрела. Может ли змея ластиться? Это ластилась. Показалось ему или нет, что мелькнувший раздвоенный язык даже облобызал лицо девушки. «Эй!» — позвал Сон Йон севшим голосом. «Ты что? Кто это?» Девушка повернула голову. «Змея тоже». Услышала его вопрос и решила представиться. Парень хоть и изрядно запыхался, но ни разу не пожаловался и не попросил передышки. Упрямец. И отец у него тоже упертый, сразу видно. Но старик куда мудрее и хитрее своего надменного сыночка. Как это он бабушку сразу очаровал, заболтал? О чем они сейчас беседуют с глазу на глаз? Что за секреты вообще могут быть у столичного министра, и старой ныряльщице, никогда не бывавшей даже за пределами уезда. И почему бабушка велела показать заветное секретное этому пришлому гордецу, который и говорит-то правильно, по-человечески не может, а понимает вообще через раз. Вот и теперь, открыв рот, парень таращился на морского змея, будущего дракона. Ещё и спросил, кто это. Как же можно его не узнать? Заметивший нового гостя, хозяин перетёк через борт колодца и, шелестя чешуёй, направился к нему. Мокрое тело поблёскивало. Плавники и четыре крохотные недоразвитые лапки скорее мешали, чем помогали передвигаться по камням. «Ничего, малыш», — подумала Хана с нежностью. «Дай срок, найдёшь ты свою драгоценную жемчужину и станешь настоящим драконом». Личинка дракона закружила возле парня. Надо отдать должное, Тот хоть и побледнел заметно, но не дрогнул, не побежал, когда любопытный хозяин пополз по его ноге вверх. Помедлив, даже наклонился, протягивая руку. Змей скользнул ему на запястье, словно на ветку дерева. Сон качнулся, напрягся под тяжестью змейных колец, медленно и плотно наматывающихся на руку. Змей дополз до плеча и остановился на уровне лица парня. Зминая голова мерно покачивалась, выпуская и пряча язык. С любопытством наблюдавшая за ними хана забеспокоилась, ведь обычно обитатель колодца был благодушен и ленив, милостиво принимал угощения, ласки и разговоры, а сейчас вел себя как настоящая змея, зачаровывающая добычу или запугивающая врага. оно ну, как он сейчас бросится на беднягу дворянина! Вон как уставился!» Впрочем, и неподвижный Сон Йон не спускал с него глаз. И впрямь уже околдован, или перепуган, или решил поиграть в гляделки. Ох, упертый! Нельзя же так вести себя с драконьим родичем!» Хана осторожно двинулась вперед, прикидывая, что делать, если разозлившийся змей сейчас вопьется в лицо непочтительного гостя. Как они, даже вдвоем, смогут справиться с такой громадиной, представлялось плохо. Никто из застывших людей и змей не отреагировал на ее негромкий оклик. Зато, вглядевшись в лицо Сон Йона, девушка замерла сама. Она точно помнила, что глаза его обычного карего цвета. Но сейчас глаза парня стали зелеными. От этого и лицо его изменилось, превратилось в лицо незнакомца, чужеземца из-за Западного моря, бледного, словно мертвец но вовсе не испуганная. Сосредоточенная, как будто Сон Йон пытался что-то вспомнить. Или беззвучно говорил что-то змею. Успокаивал? И у него это получилось. Тот опустил голову и свесился с его руки вниз. Парень торопливо и предупредительно встал на одно колено, чтобы было удобнее сползти на пол. Змей так стремительно и целенаправленно рванул к своему колодцу, что Хана аж отпрыгнула. Побоялась, собьет с ног. Стек вниз. Даже не простился. Хана заглянула в колодец. Солнце ушло, и черный змей растворился в темной воде. Ни звука, ни плеска. Может, он решил пролежать без движения тысячу лет, как ему и полагается по природе? Но все-таки странно. Подводная ткачиха тогда испугалась Суньона. Морской змей? Нет, не бежал но повёл себя необычно. Может, парень и впрямь какой-то колдун, но врёт или просто не знает об этом. Попробовать отвести его к шаманке? Вдруг та разглядит в нём какие-нибудь таланты? Хана просматривала взмокшую спину сидевшего снаружи Сон Йона. Хмыкнула, но великодушно решила притвориться, что ничего не замечает. Не каждый же день встречаешь драконьего родича. Тут не только потом прошибёт, а ещё и обмочишься ненароком». Парень услыхал её шаги и поспешно обмахнул влажное лицо рукавом, сказал с натужной весёлостью. «Осталось ещё только призраков увидеть». «А надо ли?» — лениво отозвалась хана. «Вы и так уже живёте в становище призраков». Дворянин развернулся и упёр кулак в бедро, словно всей своей позой вопросил. «Что?» Хана и объяснила, что рассказала про людей, некогда живших в этом самом становище. Однажды ночью семья Ко исчезла, оставив нетронутым все свое имущество. С тех пор кто только не пробовал жить в заброшенном доме, но или сбегал после наполненных кошмарами ночей, или необъяснимо заболевал, а то и помирал вовсе. Уже и буддийских монахов приглашали, и колдуна, беседующего с духами, и деревенская шаманка изгнания злых призраков проводила. Бестолку. Так он и стоял пустым, пока... «Пока в нем не поселили нас», — процедил Сон Йон. «Неспроста, ох, неспроста господин Ли отправил их в призрачный дом на отшибе подумала Хана. Даже вздорная тетка маро это поняла. «Ведь имеются в деревне и в городе другие пустующие дома», Да и ссыльные были бы там всегда под неусыпным контролем. Или уездный начальник хотел, чтобы те взмолились о пощаде, или вовсе собирался извести со свету белого. От своего ли недоброго нрава? Слава небесам, сын пошёл не в него. Или по чьему-то приказу. Сон Йон поднялся, отряхнул одежду. Девушка углядела свежезаштопанную прореху. «Скоро совсем поизносятся». Придётся переходить на одежду попроще, а дворяне ведь привычные лишь к шелкам да крапиве. Произнес, будто указ издал. Довольно на сегодня. И пошагал вниз по склону, не разбирая дороги. Глядя ему вслед, хана возмущённо пощёлкала языком. Ну надо же, будто она к нему в свиту набивалась. Если бы не бабушка, ни минутки бы лишней рядом не провела.